Мальчику давно хотелось пить, но он пока воздерживался по детской наивности своей, неукоснительно соблюдая запрет отца. Тот накануне еще сказал ему, что в плавании питьевой воды всегда в обрез. Нельзя пить попусту, как дома. Даже на островах, на всех трех, нет ни капли пресной воды. А в лодку лишний груз брать тоже невозможно. Пить можно лишь тогда... когда будут все пить. В тот светлый промежуток, когда вдруг в прояснившейся дали выглянуло солнце, мальчик почувствовал доброту старика-органа. «Откыч! Пить хочется очень!» — сказал он, мужественно улыбаясь и поглядывая на отца. «О, он как!» Понимающе усмехнулся Орган. «После такой печенки-то не мудрено, ну, ясное дело. Да ведь мы все пить хотим, а?» Эмраин и Мелгун одобрительно закивали в ответ со своих мест, и это обрадовало Кириска. «Значит, все пить хотят, не только он один. Ну что ж, коли так, побалуем себя водицей, а потом и закурим». С этими словами старик Арган заклинил рулевое весло, поднял с одной лодки бочонок с водой, поставил его с подручней и стал нацеживать воду через желобок в луженный изнутри медный ковш. Вода была холодная, светлая, в роднике набирали как раз на обратном от моря склоне пегого пса. Там самая любимая вода, всегда чистая, вкусная, летом травами наполоскавшимися пахнет и сырой землей. Ковшик держал под струйкой кириск. Очень хотелось побыстрей напиться. И когда ковш наполнился наполовину, старик орган прикрыл струю затычкой. — Ну, пей, — предложил он кириску. — А потом напоешь и других. — Не расплескивай, — предупредил он. Кириск пил вначале жадно, а под конец помедленней, и тогда ощутил, что вода уже припахивает набухшим деревом. — Напился? — спросил арган Да. — По глазам вижу не совсем. — Ну, так и быть уж. Еще малость дам. Печенка — штук сильная. Были бы на земле, пей хоть целое ведро, — приговорил старик, нацеживая кириску, — на дно ковша. И тогда он напился вдоволь и почувствовал справедливость слов, которые взрослые говаривали в таких случаях. Ох, мол, на душе отлегло. Потом по три четверти ковша налили грибцам. Кириск сам подавал каждому из них ковш с водой. Напившись досыта Он ничего не имел против, чтобы отец и мылгун тоже пили столько, сколько захотят. Старейший Нарган, однако, счел нужным объяснить ему, почему он налил им по три четверти ковша. Ты еще мал телом, а они вон какие, и работа у них тяжелая. Когда гребешь, пить очень хочется. Эти двое в самом деле сразу осушили свои ковши, и еще пришлось им налить. В этот раз старейшина Орган счел нужным пожурить самих грибцов. Вы, братцы, не очень-то не на берегу реки сидите. Эмраин и Мелгун в ответ только заулыбались. Понимаем, мол, но ничего не могли поделать, пить хотелось. Но и сам Арган, выпив свою долю воды, покачал с усмешкой головой. Да, а неплохо бы и у реки посидеть. Вот ведь какая сила! Печень сырая! Потом он набил трубку, закурил, задымил, блаженствуя, не подозревая, что уж больше никогда не испытает такой отрады. Первым увидел беду Кириск. Перед этим была удивительная минута, покоя, когда все, утолив жажду, почувствовали себя довольными, счастливыми. Первая нерпа была добыта, вскоре предстоял отдых на острове, а с утра снова большая охота на морского зверя, и сразу после охот возвращение домой без промедления.